Глава 51. Птичка. Влада, я оборачиваюсь и вижу нашего руководителя Сергея Львовича. Добрый вечер, Сергей Львович. Приветствую его. Ты почему так поздно? Валерий, и ты здесь? Он бросает хмурый взгляд на Валеру. Тот тоже здоровается с шефом, но улыбка сходит с его лица. «Я доделывала презентацию», — говорю я. «А Валера помогал мне». «Ясно», — строго произносит Сергей Львович. И повисает неловкая тишина. «Интересно, что он тут делает? Он же ушел из офиса еще часа два назад. Я сама видела. Но не будешь же спрашивать у директора, что он тут делает?» «Поздно уже», — Он первым прерывает эту тишину и смотрит на свои часы на запястье. «Пойдемте, я подвезу вас», поднимает на меня взгляд. «Сергей Львович, не беспокойтесь», вдруг говорит Валера. «Я отвезу Владу. Я знаю, где она живет, нам по пути». «Мне кажется». Или Сергей Львович недовольно морщится. «Валерий, ты не забыл, что завтра в командировку летишь?» спрашивает он. «Я помню, Сергей Львович», отвечает Валера. «Командировка? Куда? Почему мне не сказали?» «Так вот», продолжает шеф, «у тебя, насколько я знаю, вылет рано утром. Тебе надо отдохнуть перед полетом. И почему ты еще здесь, мне непонятно». «Не волнуйтесь за мое здоровье», усмехается Валера. «Я отлично высплюсь, после того, как Владу отвезу домой. Я просто молча смотрю на перепалку этих двух взрослых мужчин. Они стоят друг напротив друга, и складывается ощущение, что никто не хочет уступать другому. А приз что? Вернее, кто? Я? Взглянув на набычившихся друг на друга мужчин, я разворачиваюсь, и быстро сбегаю по лестнице вниз. «Влада, постой! Куда ты?» Слышу за спиной голос Валеры. «Я на такси доеду», бросаю ему. «До свидания, Сергей Львович!» Смотрю на шефа. «Счастливо слетать!» Машу рукой Валере. «Влада, погоди!» Но я, выбежав к дороге, поднимаю руку и прыгаю в первую же остановившуюся машину. Говорю водителю адрес. Пока еду, смотрю в окно. Что это все означает? Ну, хорошо. С Валерой я уже говорила. И если надо, еще раз поговорю. Но Сергей Львович... Звонит телефон. И я вижу на экране контакт Валеры. Не хочу сейчас ничего объяснять. И поэтому просто выключаю телефон. На следующее утро я еду на встречу с клиентом. Там здороваюсь с Сергеем Львовичем, который хмуро смотрит на меня. Встреча проходит спокойно. Я показываю клиенту проект, и работа отвлекает меня. По окончанию мы прощаемся и вместе с Сергеем Львовичем выходим из здания. — Ну, сейчас-то ты позволишь тебя подвести? спрашивает он. — Сергей Львович, мне кажется, нам надо поговорить. Я... «Вот и поговорим, Влада. Поехали. Пообедаем или поужинаем. А то время уже почти вечер, а с этими переговорами...» «Сергей Львович, вы меня неправильно поняли. Я хотела сказать, я не приглашаю тебя домой или в клуб, Влада». Спокойно произносит он. «Просто поужинать в ресторане. Ты же тоже голодная». Считаю это как моя благодарность за твою помощь. Клиенту явно понравился твой проект, а значит, это принесет деньги моей компании. Я стою в нерешительности. Просто ужин, Влада. Он смотрит без улыбки и искренне, как мне кажется. Ты же не боишься меня? Я понимаю, что, наверное, нам и правда лучше сразу все обговорить свежим следам так сказать хорошо говорю я но плачу я сама за себя как скажешь пожимает он плечами сергей львович привозит меня в ресторан там его знают и нас провожают за его столик я делаю небольшой заказ я не хочу тут задерживаться да и цены в ресторане кусаются сергей львович Начинаю я сразу же, как только официант оставляет нас одних. «Мне кажется, или вы оказываете мне знаки внимания?» «Хм!» — чуть усмехается он. «Впервые такую прямоту встречаю. Тут даже и не схитришь». «Да, Влада, я хотел бы, ну, как это называется, поухаживать за тобой, что ли?» Прямой вопрос подразумевает прямой ответ. Ты мне нравишься, и я... Не надо продолжать. Останавливаю его. Спасибо за честность, но я не смогу вам ответить, Сергей Львович. Смотрю прямо ему в глаза. Я люблю другого человека. Вру ли я? Нет. И, наверное, впервые вот так вслух признаюсь сама себе в этих чувствах. Сергей Львович хмурится, И какое-то время мы просто молчим. «Но ты же одна живешь!» Наконец произносит он. «Одна». «Значит, любовь безответная?» Усмехается. Ничего не отвечаю. Утыкаюсь взглядом в стол и пытаюсь не расплакаться. Что-то в последние дни я совсем расклеилась. «Сергей Львович, вы извините, но я пойду». Стою и роюсь в сумочке в поисках кошелька. Оставь, Влада. Я плачу. Все-таки я тебя пригласил. Он тоже встает. Я отвезу тебя. Не надо, Сергей Львович. Я сама доеду. Нет, Влада. Я тебя пригласил, и я тебя до дома отвезу. У меня нет сил спорить, но плачу я за свой заказ сама. Влада, еще раз. Говорит он, когда мы уже подъезжаем к дому, где я сейчас живу. Ты мне нравишься. И я все-таки попробую понравиться тебе. Безответную любовь можно вылечить только более сильным чувством. Я ничего не требую от тебя. Давай просто начнем общаться. Сергей Львович, я очень устала сегодня. Вздыхаю я. Можно я домой пойду? Конечно, я провожу. Нет... Твердо говорю, не надо, до свидания. Он лишь кивает в ответ, и я выхожу из машины. На меня накатывает. Я чувствую, как меня опять накрывает волной боли, обиды и отчаяния. Сжимаю губы, которые уже подрагивают при двери всхлипов. Я точно сейчас разревусь. Поэтому быстрым шагом захожу в подъезд. Делаю несколько глубоких вздохов, прежде чем подхожу к двери своей квартиры. Быстро достаю ключ, слыша чьи-то шаги снизу. А вдруг это Сергей Львович? Вставляю ключ в замочную скважину и застываю. Зажмуриваюсь и боюсь обернуться. Этого же не может быть. Кажется, пусть тогда это видение... Продлится дольше, и я жадно вдыхаю знакомый аромат парфюма, дергаю плечами, когда к ним касаются горячие руки. «Птичка!» Шепот у самого моего уха, и я чувствую, как ноги подкашиваются.